Глава 27 седьмая. «Эйтэнос». Староанглийский. «Великаны». Два часа спустя Церера с лесником подъехали к какому-то круглому строению, стены которого были сложены из камня, а крыша покрыта соломой. К нему прилепились такие же, только значительно меньшего размера, словно крошечные пузырики притянутые к более крупному. «Я не узнаю это место», — недоуменно произнёс лесник. Но Церера уже видела подобные сооружения, пусть даже и в виде реконструкций или рисунков, обнаруженных во время археологических раскопок, которые так любил посещать её отец и в которых с удовольствием принял бы участие, если б его пригласили. Это был так называемый «круглый форт», Большое строение представляло собой первоначальный дом, а затем, по мере увеличения численности семьи или возникновения необходимости в хозяйственных помещениях, к нему добавлялись дополнительные кольца. В дверях основного жилища громоздился огромных размеров старик девяти или десяти футов ростом и разве что вдвое меньше в ширину. То есть три метра. Он был таким высоким, что ему пришлось наклонить голову, чтобы не задеть её притолоку, и настолько широкоплечим, что ему пришлось повернуться боком, чтобы пролезть в проём. Церера заметила горизонтальный синяк, ещё только заживающий у него на лбу. Судя по всему, старый гигант регулярно забывал пригнуться, входя и выходя из дома. Длинная седая борода доходила у него до самого пупка, а живот свисал до колен. Судя по его виду, пустись он вдруг бегом, а вряд ли смог бы убежать далеко или быстро, но мускулы у него на руках по сравнению с мускулами лесника были всё равно, что мускулы лесника против мускулов Цереры, а ладони достаточно большими, чтобы захватить её голову целиком. Она бы не сказала, что глаза у него особо добрые, но и злобными они тоже не были. «Вот», — подумала Церера, — «Человек суровый, но честный». Он поднял правую руку, и лишь тогда Церера заметила двух великанов помоложе и великаншу поменьше, всё ещё подросткового возраста, которые вышли из своих укрытий за кустами и стенами. Все они были выше семи футов ростом, но более худощавого телосложения, чем старик, хотя и относительно. Несмотря на свои внушительные габариты, Они так хорошо спрятались, чему способствовал и цвет их плащей, что даже калио наверняка была бы впечатлена их камуфляжным мастерством. Каждый был вооружён массивным охотничьим луком, и хотя по знаку старика они опустили их, но стрелы оставили на тетиве, а луки держали наполовину натянутыми. «Кто вы такие и что вам здесь нужно?» — спросил старый великан и голос у него оказался настолько низким, что у Церера завибрировали все внутренности. «Мы путники. Направляемся в деревню по ту сторону ущелья», — ответил лесник. «Я дровосек, а это моя дочь». Но Церера приметила, что на подъезде к дому он снова снял со спины свой топор и положил его поперёк седла. «Больно уж хорошо ты вооружён для дровосека». — заметил великан. «И если ты собираешься и дальше лгать о происхождении ребёнка, то лучше тебе было придумать что-нибудь получше, чем просто искупать её в травяных настоях и нарядить в чужую одежду». Я учуял её запах ещё до того, как увидел, и сразу понял, что она не из этих краёв. Палец, длинный и толстый, как огурец, Протянулся в сторону топора лесника. «А что касается вот этой игрушки», — добавил великан, то если бы мы хотели убить тебя, ты был бы уже мёртв. А если мы решим убить тебя позже, она тебе всё равно не поможет». Лесник, сочтя эти слова вполне логичными, убрал топор в перевязь за спиной. «Я и вправду дровосек, но на самом деле просто опекун этой девочки, так что должен следить, чтобы её никто не обидел», — сказал он. «Её зовут Церера. А я — Гогмагог», — представился великан. «Вы находитесь в моих владениях». Церера даже невольно вскрикнула от восторга. «Гогмагог!» Прославленный великан древнего Альбиона один из расы титанов которые согласно легенде первыми заселили Британию в историях которые рассказывал ей отец брут и его товарищи после побега из разгромленной трои высадились на альбионе где им пришлось сражаться с великаном за власть над королевством имеется в виду брут троянский столь же мифическая фигура что и великан гогмагок Согласно легенде, Брут стал основателем и первым королем Британии, а богатырь Корин — основателем и первым правителем Корнуолла. Альбион — старейшее известное название острова Великобритания, которое использовалось еще древними греками. Надо сказать, что великан Гок-Магок появляется также в легендах, повествующих и о более поздних периодах британской истории гок Магог, последний из титанов, вроде как расстался с жизнью после того, как его сбросил со скалы троянский герой Корин, хотя в некоторых версиях утверждалось, что его привезли в цепях в Лондон, где он служил одним из городских стражей. Теперь она видела перед собой живого великана с таким же именем. Мало того, Церера была убеждена, что это и есть тот самыи гог Гог-магог поскольку если в башне в лесу могла обитать Рапунцель, то почему бы и Гок-Магогу тоже не сыграть свою роль в разворачивающемся повествовании?» «Ты что, знаешь меня, деточка?» — осведомился Гок-Магог, заметив её реакцию. «Я слышала то, что про вас говорят», — ответила ему Церера. «Там, откуда я родом, ваше имя овеяно легендами». Гок-магок так и напыжился от гордости. «Видали, дети мои!» — обратился он к своим отпрыскам. «Я же говорил вам, что знаменит!» Но на тех, как и на всех детей, нередко стесняющихся своих отцов, это явно не произвело особого впечатления. «И давно вы здесь живёте?» — спросил лесник. «Сколько себя помню!» — ответил Гок-Магог, но Церера увидела, как его лицо на миг омрачилось замешательством. «Сколько мы все себя помним!» — добавил он, и выражение лиц молодых великанов повторили его собственное. Теперь в дверном проёме позади Гок-Магога возникла ещё одна фигура — великанши, держащий на руках младенца размерами почти с Цереру. «Это моя супруга», — объяснил Гок-Магок. «Её зовут Ингеборг, а на руках у неё наш маленький Гором. А остальные — это мои сыновья Бланда-Бор и Корморан, а также моя дочь Грила. Прочие из нашего потомства ушли собирать дрова». Словно в ответ на эти слова в роще с западной стороны от них С треском рухнуло на землю дерево, а кроны его собратьев испуганно затрепетали. Ингиборг всё это время широко и приветливо улыбалась Церере, обнажив зубы, большие и квадратные, словно кафельная плитка в ванной. «Что вы знаете о госпоже Блайт?» — спросил лесник. «Она была внимательна к нам, если не сказать больше», — ответил гок -магок. «Она помогла моей жене родить нашего младшего сына, так как это были трудные роды. Мы же, в свою очередь, поступили так, как и подобает добрым соседям». Церера искренне посочувствовала Ингиборг. «Родить одну только Фебу, и без того было достаточно тяжело. Нет уж, хватит». Ей даже и думать не хотелось о том, насколько болезненней выталкивать из себя великанского младенца. Лесник тоже вроде немного расслабился, но место опасливой скованности заняла печаль. Печаль человека, вынужденного поделиться плохими новостями. «Госпожа Блайт погибла», — сообщил он. И её дочь тоже. А ребёнок, который жил с ними, бесследно исчез. «Погибла?» — переспросил Гок-Магок. «Но как? Серера могла сказать, что его потрясение было самым неподдельным, и его дети отразили его, понуро повесив головы. «Их убили», — ответил лесник, — «а тела скормили свиньям». «Я похоронил то, что осталось, и теперь мы ищем ребёнка. Правда, те, кто забрал его, не оставили никаких следов». Жена Гог-Магога коснулась руки супруга, и они обменялись взглядами. Великан, понимающий, кивнул. «У моей жены нюх получше, чем у меня», — объявил он. «А у меня он острей, чем у любой гончей. Не исключено, что мы больше преуспеем в поисках, чем вы. Мы сейчас же отправимся туда и посмотрим, что удастся обнаружить. Об их животных тоже нужно будет позаботиться», — присовокупил лесник. «Наверное, вы могли бы добавить их к своему поголовью». «Это можно», — подтвердил Гокмагок. А затем впервые заговорила Ингиборг, и голос у неё оказался почти столь же низким, как у её супруга. Она спросила, не нужно ли им что-нибудь в дорогу, но они уже взяли всё необходимое из запасов блайтов. «Как перейдёте через ущелье, будьте осторожней», — предостерегла Ингиборг. На другой стороне царит раздор, по крайней мере, как нам говорили. «Вельможи опять что-то не поделили», — объяснил гок -магок. «До нас доходят слухи о захвате территории и разграблении земель. Такова уж людская природа, ибо одни только люди стремятся получить больше, чем им причитается». Он указал на край леса, где появились ещё двое его огромных сыновей, первый из которых нёс на плече древесный ствол, а другой — топор, по сравнению с которым топор лесника показался бы зубочисткой. — Мы берём один единственный дуб, но человек желал бы весь лес. Это эгоистично и невоспитано. — И даже заполучив этот лес, — подхватила Ингиборг. Он обратит свой взор на лес своего брата. Нужен тот ему или нет, поскольку не может назвать его своим. «Вот почему», — заключил Гок-Магок, «мы иногда едим таких невоспитанных людей». Церера даже не знала, как лучше всего ответить на такое признание. Так что мудро решила вообще ничего не говорить, втайне радуясь, что они были с великанами максимально вежливы. «Церера», — обратился к ней лесник, — «надеюсь, ты меня простишь, но я хотел бы переговорить с Гогмагогом с глазу на глаз». Церера не стала возражать. Она не видела особого смысла поднимать шум. Всё, что ей требуется знать, она в своё время обязательно узнает. Хотя и сомневалась, что лесник так поступил бы, будь она мужчиной, или выглядя как женщина, которой на самом деле являлась, а не как девчонка-подросток, которой некогда была. И, конечно, он не стал бы и пробовать сказать что-то в этом духе Рапунцель. Ему пришлось бы уворачиваться от арбалетных болтов, даже не закончив фразу. Разговор не занял много времени. И когда он закончился, гнев Гок-Магога был совершенно очевиден. Но, насколько Церера могла судить, направленный не на неё или на лесника. А значит, что бы ни стало причиной его недовольства, но только не они. Лесник вновь присоединился к ней, и, поблагодарив Гок-Магога и его семью за помощь, они вновь двинулись в путь. «Значит, этот великан был тебе не совсем уж не знаком», — сказал лесник Церере, — Едва только они оказались за пределами слышимости. «Я знала только его имя. Там, откуда я родом, и вправду знаменит легендарный великан по имени Гок-Магог». «Выходит, это и в самом деле он», — задумчиво произнёс лесник. «Это не ты перенесла сюда Гок-Магога, но он здесь, из-за тебя. Как я уже тебе говорил...» К моменту твоего появления здесь этот мир уже заметно перестроился, готовясь к этому событию. Даже Гог Магог сознавал это, поскольку его собственные воспоминания, по-моему, казались ему несоответствующими истине, словно были заимствованы у кого-то другого. Могло быть и так, что он уже довольно долго находился в этой версии и на Земле, так до конца и не понимая почему. Могу предположить, что встретив тебя, он будет теперь не столь озадачен этим вопросом. А как насчет ваших воспоминаний? спросила Церера. Не могут они быть тоже заимствованными? Нет. Мои воспоминания принадлежат только мне. Почему вы настолько в этом уверены? Потому что, ответствовал лесник, я помню все свои прощения.